О Новом годе. Люди боятся всего нового. Думают, как-то оно поладит с нами. Да как-то мы поладим с ним. Старое, хоть может быть и плохо, да зато привычно. Надеваешь старую перчатку. Знаешь о ней все вдоль поперек. Нижней пуговицы нет. На конце мизинца торчит какая-то нитка, между указательным и средним пальцами дырка. Вот и все. Сюрпризов никаких ожидать от нее не нужно. А новая перчатка, кто ее знает? Еще сожмете кулак, а она по всем швам и лопнет. Если бы еще знать наверное, можно было бы приготовиться, а так жутко. Вся жизнь наша состоит из маленьких гадостей более или менее обостренных неожиданностью своего появления. Каждый год, несет с собой 365, а високосные — 366 неприятностей. Причем каждая чем-нибудь отличается от другой. Ко всему этому надо приготовиться. И так как избежать этого нельзя, то и нужно, как говорят французы, «Faire bon au mauvais с французского делать хорошую мину при плохой игре. И вот, встречая Новый год, каждый, кто во что гораст, делает хорошую мину. Поздравляют друг друга. С Новым годом. Мерси. Нужно отвечать «мерси». И отвечают. И хоть бы кто-нибудь решился спросить «Позвольте, с чем, собственно говоря, вы меня поздравляете?» Что, я еще один год прожил, что ли? Можно подумать, что мы все бежим на перегонки к какой-то цели. Тогда бы это имело смысл. Поздравляю вас, еще один год отскакали. Теперь уж недолго осталось. Помяните мое слово. Но я, честное слово, никогда еще не встречала такого чудака, которому мечталось бы поскорее состариться. Эх, дрехлеть бы мне поскорее. До смерти хочется. Вывалятся зубы, волосы, вся эта дребедень, ревматизмы пойдут, кашель, голова затрясется, поясницу заломит. Это ли не жизнь? Поскорее бы дождаться. С Новым годом? Мерси! Ужасно приятно, что еще на год ближе к этому очаровательному времени. Такого чудака я не встречала. Или, может быть, еще короток мой жизненный путь? Но если даже и так, если такие чудаки существуют, то, во всяком случае, это явление очень редкое, и нельзя во имя его издеваться над почтенными нормальными людьми, приглашая их радоваться с вами явно прискорбному событию. Но все эти «бон-мин» не помогают все таки скрыть истинное отношение человека к Новому году. Сколько ни улыбайся, всем слышно, как у него от страха щелкают зубы. Страх делает человека суеверным. Каждый старается встретить Новый год в том виде, в котором хотелось бы провести его весь целиком. Лиха беда начала, а уж раз дело наладилось, пойдет как по маслу. Как началось в понедельник, так и пойдет на всю неделю. Истинная причина, почему сапожники всегда пьяны по понедельникам, наверное, кроется в этом свойстве первого дня недели. Сапожник надеется всю неделю провести в этом блаженном состоянии. Ну, бог с ними, с сапожниками. Это уж у них такой кастовый предрассудок. Но почему все человечество разделяет этот предрассудок именно накануне Нового года? Или мы и всегда такого мнения, но ловко и тонко умеем скрывать, а тут, так как дело слишком серьезное, снимаем маску и говорим с искренностью завзятого сапожника: напьемся, что может быть лучше этого? И как еще иначе, интереснее и ярче можем мы ознаменовать встречу нашу с новой гранью вечности? Если бы новый год был существом разумным? Как бы он удивился, увидев в первый раз человека! Может быть, даже запросился бы назад. Какая странная штука эти люди, подумал бы он, пьют и галдят, и каждый по очереди встает, поднимает свой стакан и говорит ерунду, и никому не стыдно. И почему некоторые из них возвращаются домой на четвереньках? Разве уж это так красиво? Мне кажется, что они сбились с толку Бедный новый год, наверное бы струсил призадумался бы, уживется ли в такой пьяной компании от которой всяких сюрпризов ожидать можно. Право мне кажется, что мы боимся его, а он нас. И кто кого доймет? неизвестно.